Книга третья. Социализм у разных рас. Глава первая. Социализм в Германии. Научные формы германского социализма. Различие между основными положениями социализма у народов германской и латинской рас. Латинский рационализм и понятие о мире как о развивающемся организме. При разных исходных точках социалисты латинские и германские приходят к одинаковым практическим выводам. Параграф 2. Современное развитие социализма в Германии. Искусственность путей, приведших Германию к социалистическим воззрениям, тождественным с воззрениями латинской расы. Перемены в духе германской расы вследствие общей воинской повинности. Постепенное возрастание государственной опеки в Германии. Современное видоизменение социализма в Германии. Оставление прежних теорий. Безвредные формы, которые стремится принять германский социализм. Параграф 1. Теоретические основания социализма в Германии. В настоящее время социализм получил наибольшее распространение в Германии – Особенно в средних и высших классах. История его в этой стране выходит из рамок этого труда. Если я и посвящаю социализму в Германии несколько страниц, то единственно потому, что развитие его может на первый взгляд как бы противоречить нашей теории о тесной связи между социальными воззрениями народа с одной стороны и его духом с другой. Существует, конечно, очень глубокое различие между духом рас латинской и германской, и несмотря на это, социалисты обеих рас часто приходят к одинаковым воззрениям. Прежде чем разъяснить, почему теоретики столь различных рас приходят иногда к заключениям почти одинаковым между собой, покажем сперва, в кратких чертах, насколько разнятся приемы суждений теоретиков германских и латинских. После того, как в течение продолжительного времени немцы вдохновлялись французскими идеями, они, в свою очередь, сами стали их вдохновителями. Их временным верховным жрецом, немцы их меняют часто, был в течение долгого времени Карл Маркс. В основном он пытался облечь в научную форму Старые, изношенные умозрения. Заимствованные, как то очень хорошо показал Поль де Шанель. Примечание 37. Поль де Шанель. Член Французской Академии Наук. Генеральный советник и депутат. Президент Свободного Колледжа Социальных Наук. Сотрудничал в журналах Les Journal des Debats, Ле Темпс, Автор многочисленных эссе в области бизнеса и политики и работы «Социальный вопрос» 1898 год у французских и английских писателей. Маркс, пренебрегаемый ныне даже своими старыми учениками, был в течение более 30 лет теоретиком немецкого социализма. Научная форма его сочинений и их неясность были очень соблазнительны для методического и вместе с тем туманного «ума немцев». Основанием своей системы он хотел принять закон развития Гегеля и закон борьбы за существование Дарвина. По его мнению, руководит обществами не жажда справедливости или равенства, а потребность в пище. И главнейший фактор развития – это борьба за пропитание. Между разными классами всегда происходит борьба, но она видоизменяется вместе с с техническими открытиями. Использование машин уничтожило феодальный строй и обеспечило торжество третьего сословия. Развитие крупной промышленности разделило людей на два новых класса – рабочих производителей и капиталистов-эксплуататоров. По мнению Маркса, хозяин обогащается за счет работника, уделяя ему только, возможно, малую часть ценностей, добытых его трудом. Капитал – это вампир, сосущий кровь рабочего. Богатство капиталистов-эксплуататоров безостановочно растет по мере того, как возрастает нищета рабочих. Эксплуататоры и эксплуатируемые близятся к взаимно-истребительной войне, результатом которой будет уничтожение буржуазии, диктатура пролетариата и водворение коммунизма. Большая часть этих утверждений – не выдержало критики и в настоящее время в Германии о них почти уже не спорят. Они сохранили свой престиж только в латинских странах и служат там еще опорой коллективизма. Но что более всего нужно запомнить из всего указанного – это научное стремление немецких социалистов. Тут полностью проявился дух германской расы. Вместо того – чтобы согласно со своими французскими собратьями рассматривать социализм как организацию произвольную, которая может создаваться и навязываться целиком, немцы видят в нем только дальнейший неизбежный шаг экономической эволюции и открыто выражают свое полное презрение к геометрически простому построению нашего революционного рационализма. Они учат, что не существует ни постоянных экономических законов, ни постоянного естественного права, существуют только переходные формы. Экономические категории отнюдь не представляются логическими, их следует считать историческими. Общественные учреждения имеют лишь относительное достоинство, а отнюдь не безусловное. Коллективизм есть такая форма развития, в которую неминуемо должно вступить общество в силу современной экономической эволюции. Такое миросозерцание, основанное на идее эволюции, весьма далеко от латинского рационализма, который, как показали отцы нашей революции, стремится разрушить и совершенно пересоздать общество. Хотя германские и латинские социалисты исходят из разных принципов, отражающих в себе основные черты характера раз Они приходят совершенно к одному и тому же выводу – пересоздать общество, предоставив его вполне поглощению государством. Первые желают произвести это переустройство во имя эволюции, полагая, что оно является ее последствием. Вторые хотят совершить это разрушение во имя разума. Но будущее общества – представляются и тем, и другим в одной и той же форме. И те, и другие одинаково ненавидят капитал и частную предприимчивость, одинаково равнодушны к свободе, и одинаково считают необходимым объединять в послушные команды отдельные личности и управлять ими посредством регламентации, доведенной до крайних пределов. И те, и другие стремятся разрушить современный государственный строй, и взамен его тотчас же установить новый, под другим именем, с администрацией, отличающейся от современной только тем, что ее права будут значительно расширены. Параграф 2. Современное развитие социализма в Германии. У латинских народов государственный социализм, как я вскоре покажу, является следствием их прошлого, многовековой централизации и постепенного развития центральной власти. У немцев это не совсем так. Они были доведены искусственными путями до такого же, как и у латинских народов, представления о роли государства. Это представление явилось как следствие изменения условий существования и характера. изменения, вырабатывавшегося в Германии в течение целого века – вследствие распространения всеобщей воинской повинности. Это обстоятельство вполне признают наиболее просвещенные немецкие писатели, в особенности Циглер. Примечание 38. Генрих Ансельм фон Циглер und Клинхаузен, 1663-1696. Немецкий писатель, представитель прециозной литературы. Единственное возможное средство изменить дух народа или по меньшей мере его обычаи и поведение – это суровая военная дисциплина. Только с ней не в силах бороться отдельная личность. Она внушает ей дух, подчиненности и уничтожает всякое чувство, инициативы и независимости. Догмы можно еще оспаривать. Но как оспаривать приказания начальника – имеющего право жизни и смерти над подчиненными, и могущего ответить заключением в тюрьму на самое смиренное возражение. Пока еще милитаризм не получил всеобщего распространения, он служил для правительств отличным средством для подавления и приведения к покорности. Он создавал силу у всех народов, которые успевали его развить до необходимой степени – и ни один народ не мог бы существовать без него. Но нынешний век создал общую обязанность военной службы. Прежде действие военного режима распространялось на очень ограниченную часть народа, а теперь он влияет на дух всего народа. Изучить его действия лучше всего можно в тех странах, например, в Германии, где военный режим достиг максимума своего развития. Никакой другой режим, даже монастырский, не приносит более полная личность в жертву общему интересу и не подходит ближе к социальному типу, о котором мечтают социалисты. В течение одного века суровый прусский военный режим преобразовал Германию и сделал ее изумительно способной воспринять государственный социализм. Я советую нашим молодым профессорам, ищущим для своих диссертаций несколько менее банальных тем, чем те, какими они часто довольствуются, заняться изучением тех изменений в философских и социальных воззрениях, которые совершились в течение XIX века в Германии под влиянием общеобязательной воинской повинности. Современная Германия, управляемая прусской монархией, создалась не путем медленного исторического развития. Недавно установившееся единство ее создано исключительно силой оружия, вследствие побед Пруссии над Австрией и Францией. Пруссия сразу соединила под одной, в действительности неограниченной властью, большое число маленьких, когда-то благоденствовавших королевств. На развалинах провинциальной жизни Пруссия создала могущественную централизацию, напоминающую режим во Франции при Людовике XIV и Наполеоне. Но такая централизация не замедлит породить и здесь, как везде, разрушение частной жизни, особенно жизни умственной, уничтожение частной инициативы, постепенное поглощение государством всех функций общественной жизни. История нам показывает, что такие большие военные монархии могут процветать лишь тогда, когда во главе их стоят выдающиеся люди. Но так как такие люди появляются редко, то процветание это никогда не бывает очень продолжительным. Поглощающая роль государства тем легче могла проявиться в Германии, что прусская монархия, приобретя своими счастливыми войнами большой престиж, может проявлять свою власть почти бесконтрольно, что не имеет места в других странах, где правительства, потрясаемые частыми революциями, встречают в своей деятельности многочисленные препятствия. Германия в настоящее время есть главный центр самовластия, и можно опасаться, что вскоре в этой стране не будет никакой свободы. Легко теперь понять, что социализм, требующий все большего и большего вмешательства государства, нашел в Германии очень хорошо подготовленную почву. Развитие его не могло не нравиться правительственным сферам такой страны, как современная Пруссия, где все подчинено начальству и поставлено в строй. Таким образом, социалисты долгое время пользовались благосклонностью правительства. Бисмарк сначала им покровительствовал, и это продолжалось бы и далее, если бы они своей неловкой политической позицией не кончили тем, что стали неудобными для правительства. С тех пор их перестали щадить, и так как Германская империя есть военная монархия, способная, несмотря на свою парламентарную внешность, легко принимать самодержавную форму, Против социалистов были приняты самые энергичные и бесцеремонные меры. По свидетельству журнала «Ворвардс» в течение только двух лет с 1894 по 1896 год по приговорам судов против социалистов за преступления в печати и политические преступления наказания составили в общей сложности 226 лет заключений в тюрьме, и 2 миллиона 800 тысяч франков штрафа. От того ли, что такой образ действий правительства заставил социалистов призадуматься, или просто от того, что усилившееся под игом сурового всеобщего военного режима порабощения умов наложило свой отпечаток на дух немцев, и без того уже весьма дисциплинированный и практичный, в настоящее время бесспорно социализм у них стремится принять более мягкие формы. Он делается уступчивее, держится исключительно парламентской почвы и почти отказывается добиваться торжества своих принципов. Исчезновение класса капиталистов и уничтожение монополистов представляется социалистам лишь как теоретический идеал, осуществимый не иначе как в очень далеком будущем. Германский социализм получает в настоящее время, что так как буржуазное общество создалось не сразу, то не сразу может быть и уничтожено. Он все в большей и большей мере стремится к слиянию с демократическим движением в ввиду улучшения быта рабочих классов. Придется, я думаю, отказаться от надежды, что немцы первые сделают поучительные опыты социализма у себя – Очевидно, они предпочитают предоставить эту задачу латинским народам. И не только на практике, немецкие социалисты делают разные уступки. Их теоретики, прежде столь решительные и суровые, все более и более отказываются от самых существенных положений их доктрин. Сам коллективизм, бывший в течение продолжительного времени столь могущественным, теперь считается несколько устаревшей утопией, годной разве что только для большой публики, да и то без практической пользы. Впрочем, слишком научный и практичный ум немцев и не мог не заметить особенной слабости доктрины, к которой французские социалисты относятся все еще с таким благоговением. Очень интересно отметить, с какой легкостью и быстротой изменяется в своем дальнейшем развитии немецкий социализм не только в подробностях, но и в наиболее существенных частях теории. Так, например, Шульце делич пользовавшийся в свое время большим влиянием, придавал большое значение кооперативному движению, чтобы приучить народ рассчитывать только на свою собственную инициативу для улучшения своего положения. Лассаль – И все его преемники, наоборот, держались всегда того мнения, что народ особенно нуждается в поддержке со стороны государства.